Часть 2. Глава 1. Как пойдут в Венеции лить дожди, на путешественника нападает беспросветная тоска, и тогда он в 24 часа соберется и уедет из города, или же не в силах бывает вырваться оттуда, словно зверь, попавший в западню, и даже, можно сказать, словно зачарованный пленник. В небо падает вода, в каналах вода, Вся Венеция полна воды, будто каменная губка. Ее узкие ходы, залитые водой, трудно назвать улицами, Особенно, когда там буйствует ветер. Но в эту непогожую пору исчезает Вся искусственность Венеции, Вся ее оперная декоративность, Запечатленная на почтовых открытках, Вся ее пресловутая поэтичность, приманивающий иностранцев. Перед вами город, который терзают разбушевавшиеся стихии и его население, не знающее английского языка. Полумертвое средневековое чудище, которое преследуют былые кошмары. В эту пору мерсерия и лавочки на канале, битком набитые кораллами и бусами венецианского стекла, пустуют. Никто не примеряет ожерелья, пестрых шалей, не открывает шкатулочек облицованных лапис, лазурью или агатом. Все товары ждут весеннего солнца и туристов, а за прилавками томятся смертной скукой смуглые черноволосые приказчики, вспоминая о прикосновениях к исчезнувшим покупательницам. Пьер Меркадье снимает в пустом отеле огромную, но низкую комнату, И здесь, среди перешептывающих сослуг, впервые познает чувство странное и суровое, как венецианская зима. Он переживает медовый месяц одиночества. Правда, в холле подолгу сидели две старухи-американки, чересчур напудренный англичанин и немец, похожий на дипломата. Но чаще всего там никого не бывало, кроме раболепных лакеев подававших спиртные напитки, без которых не обойтись при таком холодном ветре. Возле отеля, чуть ли не у самых дверей, было нечто вроде маленькой гавани для гондол. До большого канала рукой подать, а с другой стороны узенькая набережная, где стоит отель, делает поворот около церкви, словно сошедший с какой-нибудь картины Пьетро Лонги, переулку, известному летними кафе, в которых все лакомились мороженым, зимой они закрыты. Напротив, высели здания, построенные в стиле мавританской готики, узкие, как ревность Отелло, и Меркадий невольно думал, что они словно цапли, вечно стоят в воде, и от этого обязательно заболеют ревматизмом или ангиной. Чтобы увидеть угрюмые лица венецианского простонародья и маленьких оборвышей, нужно ехать в сторону Пескерия, зари или же выбраться из квартала благородных и таинственных дворцов аристократии, дорогих отелей, к вокзалу Сан-Симеоне, Гранде. Там эта мелкота бегает из одной лавки в другую, из фруктовой палатки в тротторию. С наступлением поры зимних бурь бедняки никогда не выходят за пределы этого клочка суши, выступающего между лагунами. Пьер познал одиночество. Всю жизнь он считал себя одиноким и действительно был одинок, внутренне одинок среди большого количества людей. Ни друзей, ни цели жизни словно исследователь, попавший к дикарям, языка которых он не знает. Он никогда не принадлежал к тому племени, в котором жил, хотя внимательно наблюдал его обряды и обычаи и хорошо их копировал. Он был одинок, а вокруг, в обществе, теперь непонятны ему страсти, и всегда вокруг него была толпа, в лицее ученики и преподаватели, дома семья, родственники при полном бездействии мысли все таки он был вечно занят неким подобием деятельности уроки всякие обязанности необходимость поддерживать отношения да еще и интимные делишки и со всем этим он порвал со всем этим привычным притворством для того чтобы разрыв был полным он даже бросил дома рукопись своей монографии от джонни ло которую сначала хотел было захватить с собой, нарочно не взял ее, ведь она была бы связующей нитью с прошлым, частицей его продолжения в настоящем. Теперь же, не имея нужды зарабатывать на хлеб, он не имел необходимости разговаривать с кем-нибудь, кроме лакеев, которых вызываешь звонком, когда встретится надобность в их услугах. Да скосивший! Когда здоровый, шестней, жил он среди обветшалых декораций, принимал их за настоящую действительность и познал, наконец, подлинное одиночество. Но ведь не одиночество искал он в Венеции. Он выбрал Венецию, поверив выдумкам романсов, и, кроме того, никак не ожидал суровости венецианской зимы. Уже через день он был жестоко разочарован. Однако погода прояснилась. Он решил остаться и отправиться гулять, но около железного моста его опять застал дождь. Он укрылся в музее изящных искусств, и его захватила чудовищная мощь Тициана, Веронезе, Тинторетто, ошеломляющее утонченное мастерство художников-венецианцев. Его поразили полотна троих Виварини, о существовании которых он раньше и не знал, а когда он вновь очутился под открытым небом, то с каким-то упоением ощутил на своем лице водяную пыль. Порывы ветра поднимают ее и гонят трепещущей завесой над большим каналом, по которому и в проливной дождь гондольеры, как тени проклятых грешников, гонят свои черные ладьи, укрыв пассажиров в шатре гондолы. Весь этот утопающий в воде и туманах пейзаж, выплывавшие вдали за городом островки монастырских строений, с позолоченными куполами церквей и глухими стенами, без дверей и окон, унылые лагуны, простирающиеся вдалеке за фузина, малярийные болота, покрытые Густой щетиной камышей, топкие низины, где с трудом найдешь полосу твердой земли, весь этот пейзаж так не похожий на картину, сложившуюся в воображении Пьера Меркадье. Удивительно подстать был его настроению в период линьки, когда он пришел к подлинному одиночеству, которое ему предстояло изведать. Чужой язык недопонимание смысла газетных статей, которого не может уловить непривычный взгляд иностранца, еще больше увеличивали довольно приятное для Пьера чувство полной оторванности от всего мира. Незачем теперь было вставать рано утром, разве что вовсе без причины. Нечем было занять голову только воспоминанием о прошлом, Но ведь нельзя же без конца пережевывать эти воспоминания. Словом, Пьер походил на завсегдатые провинциального кафе, бездельника, до такой степени привыкшего к ежедневной партии в трик-трак, что она уже кажется ему настоящим делом. Но если в один злополучный день у него отберут доску для игры в трик-трак, ему нечем будет заняться» и тогда бедняга увидит, как пуста его жизнь. Пьеру больше не о чем было думать, и Венеция, несравненный город, совсем заполонила его сердце, его глаза и его мечты, чаруя его каждым своим камнем, своими дворцами, переулками, мостами, всем своим обликом, отмеченным сдержанным безумием страстей и таинственностью. Он жил теперь так, словно перенесся в эпоху катастроф, когда человек не мог опомниться от счастья, что нацелел после всего пережитого, радовался, чувствуя пульсацию крови в своих жилах. И это ликование наполняло его жизнь до следующего нашествия варваров или извержения вулкана. Иногда Пьер думал, поглядев на свои карманные часы, или сосчитав, сколько пробило на башенных часах. В эту минуту я находился бы там-то или там-то. Перед глазами у меня была бы физиономия инспектора или мейера. Полетта кричала бы, зачем я опаздываю к обеду. Дети хотят есть, и прислугу нужно отпустить со двора. Я беспокоился бы, увидев в почте письмо от Де Кастро, и ушел бы в кабинет читать его. А теперь барабанит по окнам проливной нестихающий дождь. Все вокруг и желто-серого цвета, цвета времени, в переулках ни души. Пустыня. Сколько это будет длиться? Годы или хотя бы месяцы? Так вот к чему его манили те смутные видения, что грезились ему в полусне однажды ночью в прежней его жизни». Теперь понятно, почему он взял на Леонском вокзале билет в Венецию. Стихи Микеланджело. «Нон ведер, нон сентер, на вентура Венеция была для него великим, все отрицающим свершением, как в этих стихах, не чувствовать, не видеть.